Настроение Аллы упало еще больше после беседы с генерал-майором юстиции Кириенко. Или дедом, как его называли все работники Следственного комитета. Не то чтобы он ругал ее, в сущности, за что? За появление в городе нового душегуба. Однако беседа с начальником оставила в душе Аллы неприятный осадок. Он еще раз напомнил ей о том, что она и так отлично понимала. «Внимание к расследованию будет пристальным», а давление – беспрецедентным. Ведь со времени появления последней громкой истории о маньяке прошло много времени. И журналисты с удовольствием вцепятся в новость и станут рвать представителей следствия и прокуратуры на части в желании предоставить народу достоверную информацию. А на самом деле – скормить зрителям и читателям как можно больше разнообразных ужастиков, сдобренных выдуманными подробностями одна другой изысканий. Злодея следовало взять как можно скорее, чтобы не начали кричать о возвращении Чикатила. Пока что жертв всего две. Это если не всплывет кто-то еще. И Алле оставалось лишь молиться, чтобы этого не произошло. Ее мучило множество вопросов. Во-первых, есть ли связь между Дорофеевой и новой жертвой? И если да, то какая? Во-вторых, почему убийца разрисовывает лица? Результат детской травмы или принадлежность к театральному миру? Далее. Почему он использует грим определенной марки, выпущенной ограниченной партией? И, наконец, самое главное. Почему он гримирует женские лица подобным гротескным образом? Он как будто издевается, показывая, что презирает своих жертв. Сурдина сказала, что в случае второй убитой возможно изнасилование. Но Дорофеева избежала надругательства. Скорее всего, в силу возраста. Но зачем ее убивать? Чем дальше, тем больше Алла убеждалась в том, что Дорофеева была лично знакома с убийцей. И, возможно, знала о нём нечто такое, что он желал скрыть. Сидя в своем удобном кресле, Алла слегка покачивалась взад вперед размышляя о том, каким должен быть их следующий шаг. Сначала, само собой, следовало дождаться результатов от Сурдиной. Наличие или отсутствие изнасилования в данном случае — ключевой момент, помогающий составить профиль преступника. Но пока что нужно отталкиваться от убийства Дорофеевой. В конце концов, об этой жертве известно многое. Но, видимо, не все. «Алла Гурьевна, можно?» В дверь просунулась голова Антона. «Да, конечно», — обрадовалась она. «Есть что-то?» Кассирша в музыкальном театре опознала Дорофееву. Сказал он, усаживаясь на стул. Даже если бы она не смогла этого сделать, есть записи с камер того дня. И на них видно, как Дорофеева входит и предъявляет билет. А удалось проследить ее путь в театре. Там камеры только в буфетах на третьем и втором этажах. Но да, Дорофеева выпила чашку кофе в Антракте. С кем-то встречалась? Антон покачал головой. В следующий раз камера поймала ее уже на выходе по окончании представления. Она была одна. Тут же добавил он, предвидя вопрос Аллы. Если она с кем-то и общалась, то камеры это не записали. Жаль. Но зато мы знаем, что Дорофеева побывала в музыкальном театре. «Значит?» «Да ничего это не значит, Алла Гурьевна!» В сердцах ударил себя по коленям Шейн. Тетка приехала в Питер, сходила в театр. Обязательная программа для гостей города. А потом кто-то ее грохнул». Почему вы считаете, что ее смерть непременно связана с музыкальным театром? Ну, во-первых, Дорофееву разукрасили театральным гримом, который закупили всего несколько театров в Санкт-Петербурге. И один из них – музыкальный. Но этого мало. Второе. Из всех театров в городе, коих у нас великое множество, Дорофеева выбрала именно музыкальный. «А вдруг это обычный визит?» — возразил Антон. «Но захотелось ей посмотреть спектакль. Что тут странного?» «Вы не все знаете», — сказала Алла. «Я связалась с приятельницей из Екатеринбурга, и она кое-что рассказала о нашей жертве. Что-то интересное?» Оказывается, Дорофеева проходила свидетельницей по делу об убийстве известной в городе театральной актрисы. «Да ну! Она была причастна?» «Нет, но ее допрашивали». «Так Дорофеева принадлежит к богеме?» «Нет, она только входила в круг обожателей убиенной, проще говоря, являлась ее фанаткой». Убийство так и осталось нераскрытым, хотя подозревали сына актрисы. «Но он не виноват?» С него сняли подозрения. Моя подруга убеждена, что следствие шло кое-как, и не все необходимые действия, включая экспертизы, были проведены должным образом. Как погибла актриса? ее задушили удавкой, предварительно ударив в висок тяжелым предметом, который не нашли. А когда это случилось? Давно. Больше десяти лет назад. «Алла Гурьевна, это смешно!» Как может столь давнее дело быть связано с нынешними убийствами? А я еще не закончила. Проверили банковские счета Дорофеевой. На каком основании? Это между нами. Понял. Есть основания полагать, что помимо пенсии убитая получала денежное вливание от анонима. Каждый месяц последние пару лет. Не десять, а всего два года? Уточнил Шейн. Точно. Тогда это не может быть связано с убийством той актрисы, верно? Хотя похоже на шантаж. И еще одно. Дневник, обнаруженный у Дорофеевой, судя по всему, ей не принадлежал. «Как это? А кому тогда?» «Этого я не могу вам сказать. Сама не знаю. Однако в дневнике речь идет о сыне женщины, которая его вела, а у Дорофеевой две дочери». «Правда? Ну тогда... Тогда, похоже, мы снова в тупике». «Не думаю», — покачала головой Алла. «Просто мы пока не нашли нужную дверь. Но мы ее обязательно отыщем, Антон. Как всегда. Вас что-то беспокоит, Алла Гурьевна?» «Вы правы. Беспокоит. По всему выходит, что следы убийства Дорофеевой ведут в Екатеринбург. Однако маньяк, если это действительно он, орудует в Питере. Парадокс. А что, если проверить похожие преступления там?» «Я это обязательно сделаю». «Но, Антон, вы же понимаете, что это будет стрельба в холостую. Если бы такой серийный убийца действовал в Екатеринбурге, то мы бы о нем услышали. Если же местные коллеги не захотели признавать факт, что у них завелся маньяк, то они не стали объединять дела. То есть...» «То есть», — подхватил Шейн. «Мы в любом случае не узнаем, так это или нет». «Особенно дистанционно» кивнула Алла. «Вы когда-нибудь бывали на Урале? Говорят, там есть на что посмотреть. Если партия, как говорится, прикажет, понятно. Хорошо, я извещу вас. А пока что пытайтесь и дальше отслеживать перемещение Дорофеевой по городу. Что угодно могло бы помочь. Александр ищет машину, которую видел водитель мусоровоза. Но на это надежда мало. Ведь мы не знаем ни марки, ни реального цвета. «Вот если бы у нас появился подозреваемый, мы могли бы сравнить данные». «Правильно», — согласилась Алла. «Подозреваемый нам нужен позарез. Ищите, Антон. Что хотите, делайте, но найдите мне хоть кого-нибудь». Да, совсем вылетело из головы. «Сегодняшняя жертва, оказывается, работала в музыкальном театре». «Да ну!» — проверили последние звонки. Ей звонили оттуда раз сорок. Наши перезвонили и там сказали, что погибшую ждали на репетицию. Но она так и не появилась. Дамир сейчас работает с ее соседями, пытаясь выяснить, не случалось ли у нее стычек с кем-то или, может, она на кого-то жаловалась. Алла Гурьевна, вы меня, конечно, извините, но какое значение имеют разборки жертвы с кем бы то ни было, если мы имеем дело с маньяком? Ну, начнем с того, что и маньяки выбирают жертв не рандомно, а по определенному принципу. Ох, не хотела я говорить вам, пока не пообщаюсь с Валерией Медведь. А при чем здесь она? Медведь тоже ведет дело об убийстве актрисы. Еще одной актрисы? Да не просто еще одной, а тоже актрисы музыкального театра. Пока речь шла о Дорофеевой, я не связывала эти два дела. Но теперь, сами понимаете. То есть... А та актриса, ее тоже расписали? Лера, то есть Валерия Юрьевна, ни о чем таком не упоминала. Но сегодня я все выясню. Гадалки не ходи. Не может тут не быть связи. Что-то все ниточки ведут в этот пресловутый театр. Пробормотал Шейн. Что это за клака такая? Одна актриса. Случайность. Две. Закономерность. «А если еще сюда приписать Дорофееву, которая хоть и не актриса, а все же имела опосредованное отношение к театру и посещала там представление незадолго до гибели», — вставил Антон. «Верно», — кивнула Алла. «В общем, я побеседую с медведь и по результатам встречи решу, стоит ли нам объединять дела. А вы продолжайте работать с Дорофеевой. Она выбивается из общего контекста». Но что-то подсказывает мне, что именно ее смерть – ключ ко всем загадкам в этом деле.